Глава 9. Гассан и Рурук. Дни проходили за днями. Уже целых 3 месяца прошло с тех пор, как 5 французов были захвачены моайрами. А пока не предвидилось никакой надежды выйти из этого положения. Абрук оставался равнодушным ко всем рассуждениям и просьбам. Жират пробовал доказать ему, что их присутствие вовсе не необходимо для его народа, что он должен быть великодушным к своим гостям, что пора отпустить их. А Бруко только поднимал руки к небу. «Куда вы пойдете, несчастные?» — вскрикивал он с сочувствием. «Что станет со звездой, такой хрупкой, с маленькой Нжеркук, Куези, Млижу и с тобой?» мой выгиан. Но ну что будет со всеми вами, если вас отпустить одних от в пустыню? Неужели тебе хочется быть съеденным дикими зверями? Или ты хочешь погибнуть от голода и усталости? Чего вам тут не хватает? У тебя здесь прекрасный дом, гораздо лучше наших жилищ. А моя дружба и дружба моего сына разве ничего не значит для тебя? Мы очень ценим всю твою доброту к нам, Абрука. Ты сам знаешь это. Но у нас нет свободы, а для белых это самое важное. Кроме того, я не раз тебе говорил, что единственное наше желание и надежда найти наших родителей. Одна эта мысль поддерживает нас в нашем горе. Подумай, как им тяжело, что они лишились нас. Взгляни на звезду, как она страдает в разлуке со своей матерью, как она заливается слезами. Пожелей нас. Отпусти нас. Нет, отвечала Брука после глубокого раздумья. Я не могу на это решиться даже в ваших же собственных интересах. Если представить себе удобный случай, караван, который будет проходить через нашу землю, в бар-эль-Газаль, то, пожалуй, еще. Я ничего не обещаю, но мы тогда посмотрим. Но отпустить вас одних ни за что. Мрека вас слишком любит. Он не согласится расстаться с вами. Убирался бы он к черту за своей любовью, если из-за нее мы должны оставаться пленниками, подумал Жерар, который ломал себе голову стараясь догадаться, какая тайная мысль скрывалась в слащавых словах обрука. Между тем Мрека, относившийся по-прежнему к белым восторженно и выказывавший к ним особенную любовь, умолял Жерара совершить с ним мистическую церемонию братства. На что Жерар согласился, потому что этим между ними устанавливалась священная связь. Позвали мандуа или колдуна деревни. Он начал с того, что сделал прокол на правой руке каждого из неофитов, чтобы извлечь несколько капель крови, которые затем влил в тыквенную бутылку с банановым вином и дунул на смесь три раза, произнося какие-то заклинания. Жерар и Мрека должны были по очереди сделать поглотку этого символического напитка. Потом колдун вырл в земле ямку и вылил туда оставшуюся жидкость. Затем произнёс другие каббалистические изречения, и два брата, пожимая друг другу руки, поклялись в верности один другому, во взаимной помощи. И в том, что они никогда не забудут, что их кровь соединена. Когда церемония закончилась, Мреко принялся изъявлять свою радость невообразимыми прыжками. "Теперь мы с тобой связаны на жизнь и на смерть", повторял он Жерару. "Куда бы ты ни пошёл, что бы ты ни делал, помню, что у тебя есть брат, а у звезды верный друг". Мне бы хотелось, чтобы вам угрожала какая-нибудь опасность, тогда я доказал бы вам мою преданность. Бедный мальчик действительно думал то, что говорил, и впоследствии события подтвердили истину его слов. В конце четвёртого месяца этого плена в деревне однажды появилась толпа людей странного вида. Чёрные суданцы, арабы и мулаты. Они путешествовали с полдюжины огромных догов. Люди эти без сомнения занимались торговлей, так как притащили целые груды материй и разных предметов. Но в то же время казалось, что они намерены поселиться здесь постоянно, так как Разбросив палатки, вскопали небольшой участок земли, засеяли его и окружили забором. Жирар сначала подумал, что это был тот караван, о котором Обрука упомянул вскользь, а потом он напомнил ему об его полуобещании отпустить их с этими людьми, если те предполагают отправиться по береговой линии или к Нилу. Ноа Бруко, прищурив глаза, на этот раз ищу хитрее обыкновенного, ответил неопределённо, что ему неизвестны их намерения и что к тому же эти люди могут быть ненадёжными. Одним словом видно было, что он не хотел дать положительного ответа. Начальником новых пришельцев был араб в белом бурнусе. Его звали Гассан. Целыми днями курил он свою длинную трубку, сидя по-турецки на коврике около своей палатки. Его главного министра, отвратительного карлика со зверским лицом и волосатым туловищем, как у медведя, звали Руруком. Прочие занимались земледелием и... и разными ремёслами, не обращая, по-видимому, никакого внимания на моэров. Жерару удалось наконец выведать от обрука, что по мнению последнего, эти люди скупали слоновую кость для добывания которой отправились в Сомали. Жерар попросил его сказать им, чтобы они не трогали гиляфа. и считали бы его за домашнее животное. Абрука, конечно, ожидал этой просьбы, а потому ответил, что это само собой разумеется. К тому же клыки отца ушей ещё не выросли и приобретут настоящую ценность только через несколько лет.